«Глава четвертая». «Черт!» — простонал я, открывая глаза. И тут же закрыл, решив, что у меня глюки. Однако даже с закрытыми глазами надпись в воздухе не пропала. «Прототип первый установлен. Желаете ознакомиться со справкой? Да? Нет?» «Что за хрень мне старик вколол?» — прошептал я, снова открыв глаза. «Я находился все в том же парке». Учёного рядом не было, а под спиной ощущалась земля и ствол дерева, к которому меня прислонили. Со стороны посмотреть так просто парень умаился и решил прикорнуть часок. Видимо, потому меня никто и не трогал, хотя люди мимо иногда проходили. Потрогав шею, куда пришёлся укол, я ничего не почувствовал. Да и на пальцах даже следов крови не было, хотя после укола хотя бы капелька выделяется. Если бы не надпись перед глазами, я мог бы даже подумать, что мне все привиделось. Хотя нет, не подумал бы. Сам факт того, что я проснулся по деревам, что для меня не характерно, сказал бы, что все было в заправду. Плюнув пока на надпись, я достал телефон и посмотрел время. Благо сама надпись была полупрозрачной и ничуть не мешала обзору. Блин. Опоздал. Прошипел я, увидев, что прошел час и три пропущенных от Лобастова. Откладывать разговор со своей бандой из-за вмешательства старика я не собирался и тут же набрал друга. — Сань, ты куда пропал? — услышал я в трубке его голос через секунду. — Обстоятельства неодолимой силы, — буркнул я. — Подходите к парку, что возле моего дома. Я здесь вас буду ждать. — Хорошо, но хотелось бы объяснений. Я сам бы их хотел. Пробурчал я тихо и уже громче добавил. Не по телефону. Жду. Идти куда-то сейчас я посчитал опрометчивым. Стоит для начала разобраться, что мне профессор вколол. Вот и выгадал я себе немного времени до встречи с парнями. Пока доберутся, надеюсь, я смогу понять, что за фигню вижу и что с ней делать. Пройдя на лавочку, я сел и тихо сказал, что хочу увидеть справку. Ничего не произошло. Точно, глюк, констатировал я. Однако надпись никуда не исчезала, и я не придумал ничего лучше, чем попробовать мысленно нажать на кнопку «Да». Вот теперь она исчезла, зато на ее место пришло целое полотно текста. «Вас приветствует система совершенствования человека». Прототип первый – это комплекс нанороботов, созданных для изменения организма человека с целью совершенствования его физиологических и магических способностей. Для работы с комплексом создана программа Навигатор. Навигатор – это интерфейс взаимодействия пользователя с комплексом нанитов. С его помощью пользователь прототипа первого может сам выбирать вектор своего развития и улучшения собственного организма. Интерфейс имеет текстовое отображение прямо на сетчатке глаза пользователя. Взаимодействие производится с помощью прямого и недвусмысленного пожелания пользователя активировать предложенную функцию. Обратите внимание, что для осуществления преобразования организма прототипа первого будут необходимы определенные микроэлементы и состояние организма пользователя. Нужные микроэлементы и состояния будут описаны для каждого случая. преобразования настоятельно советуем соблюдать прием микроэлементов и предложенное состояние пользователя для правильного прохождения процесса преобразования желаете ознакомиться с вариантами преобразования да нет вот это номер что там профессор говорил перед тем как сделать мне укол ты будешь магом вроде как то так если у меня сейчас не глюки то он не врал «Вот это подфартило!» Или тут во мне взыгралась подозрительность бывалого человека. Что-то не припомню я, чтобы мне, Николаю, что-то доставалось просто так. Всегда, когда я думал, что мне повезло, был какой-то подвох. Даже стоило мне Ксюшу найти, как наткнулся на гопоту и оказался здесь. «Это чем же мне расплачиваться придется за такой подгон?» Быстро промотав справку еще раз, я все же нашел небольшую строчку в самом конце, которая все расставила по своим местам. Собственность Российской империи. Вот и все. Стоит госслужбам узнать, что этот прототип достался левому пацану, и мне уже не тюрьма, а лаборатория будет грозить. Пустят на опыты. Не зря же указано, что это прототип один, то есть первый. И неизвестно, есть ли другие. Что-то даже стрёмно мне стало. Нужно ли пользоваться этим неожиданным приобретением? Да из чего вдруг старику взбрело в голову вкалывать эту штуку мне? И где он сейчас? Если его поймают, то легко узнают, кому и что он вколол, а потом я уже не спрячусь. Нет, пока об этом думать рано, но иметь в виду стоит. Да и банде ничего рассказывать точно не буду». Как говорили немцы в моем прошлом, что знают двое, знают и свинья. Но любопытство, что же могут эти нанороботы, гладало, и я мысленно нажал узнать, какие варианты преобразования заложены в этот прототип. Физиологические улучшения, укрепление костной ткани, наращивание мышечной ткани, выведение ее на пик возможностей пользователя, улучшение проводимости нервной системы, структурирование мозговой ткани. Магические улучшения, увеличение объема резерва магической энергии пользователя, мутация генома с привитием предрасположенности к одной из стихий, увеличение чувствительности к стихии, временно заблокировано, у пользователя не обнаружено М-гена. Каждый из пунктов можно было открыть и посмотреть требования по преобразованию, но на это у меня уже не осталось времени. В парк пришла моя банда, и меня уже окликнул Петь Колобастый. Вставать со скамейки я не стал, а махнул им рукой, чтобы подходили, и принялся уже собственными глазами разглядывать свою банду, а не только пользуясь полученной памятью. Петька полностью соответствовал своему прозвищу. Широкий лоб будто нависал над его остальным лицом, а короткие волосы лишь подчеркивали это. Парень слегка сутулился, отчего казался ниже своего реального роста, хотя был на пару сантиметров выше меня. Рядом с ним шел Артем. Брюнет выделялся своей татухой дракона от шеи через грудь до левого бока и привычкой носить белые майки, не скрывающие его тату. Да еще и развитый бицепс подчеркивал его агрессивность вместе с взглядом из-под лобия. Дальше, засунув руки в карманы, шагал Рустам. Они с Артемом в одном доме живут, а их семьи дружат. Знают друг друга с детства и в драке обычно именно друг другу спины прикрывают. Сам Рустам имел лицо пофигиста, вечно жующего жвачку, но сразу менялся, стоило начаться схватки. Тут вместо пофигиста на его лице отражалась ярость и желание чуть ли не загрызть противника. Троица наших новеньких — Андрей, Кирилл и Игорь — шли кучкой в паре шагов от старого состава. Они и ко мне в банду пришли вместе... Знакомы уже три года. В одну секцию по рукопашному бою ходят. Ко мне под руку они решили пойти после того, как у Игоря случился конфликт с подручными Михея. И те не придумали ничего лучше, чем толпой запинать парня. А когда он с друзьями пошел мстить, то нарвался на самого Михея. И вот тут такое дело, что против инициированного мага обычному парню... Не только не выстоять, но и чревато по закону могут обвинить в посягательстве на аристократа. И пусть сам Михей еще не вошел в элиту общества, но один факт наличия у него дара ставит его выше Игоря и его друзей. Тут у него оставалось лишь два варианта — или смириться и отступить, или пойти под руку главарю другой банды, который право на бой с Михеем имел. Ну, а я с блондинчиком на ножах, так что и выбора, кому под руку пойти у него не было. Кирилл с Андреем пошли вслед за другом. Последнего члена своей банды я заметил лишь, когда он появился рядом со мной. Толик, самый младший и самый неприметный из всех парней. Семнадцать лет, мелкий и шустрый. Уж не знаю, как у него получается, но он всегда остается в тени, при этом всегда в курсе большинства новостей. В каком-то смысле он отвечает за разведку в моей банде. И, пожалуй, он самый талантливый в освоении техник волевиков. Например, парни могут использовать лишь железную рубашку. Новенькие лишь в спокойной обстановке. А Толик научился еще и ускорению с техникой прыжков – Кроме него эти техники могу использовать только я. — Сань, что за дела? Где ты пропал? И почему место резко поменял? — начал с наезда Петька. — Ты тон-то убавь, — хмуро ответил я ему. — Пусть прошло Александр многое позволял своему другу, но вот я поощрять такие отношения не собираюсь. Если уж он в моей банде, пусть даже правая рука, объясняться перед ним я не обязан. Петьке мой ответ... Не понравился, и он набычился. Но прежде чем он успел что-то сказать, заговорил Толик. У Михея в банде есть недовольные. Многим не понравилось, что он отказался с тобой один на один смахнуться. Тогда отступить они не могли. Это был бы удар в спину в разгар боя. А сейчас думают уйти из его банды. Все, как ты и говорил. Пусть Толик говорит мало, а зато всегда по делу. За что и ценен. Я ему благодарно кивнул за информацию и вновь вернулся к Петьке. — Раз я не пришел, значит, были серьезные причины. Если они будут угрожать вам, я поделюсь этой инфой. В остальных случаях вас это не касается. Этот случай относится к остальным. — А ты изменился после больницы. Угрюмо, — заметил Петька. — Сильно по голове, наверное, прилетело, — скривил я губы. — Короче, сейчас план такой. Уточняем, кто из банды Михея готов его покинуть... И зовем к нам про техники, ни слова. В банду буду принимать лично. И если откажу, чтобы не обижались. Обещаний, что возьмем в банду, не давайте. Что по контролю? Спросил Артем, когда я сделал паузу. Вот еще один момент у банд Будущий аристократ должен не только свою свиту и при удаче дружину собрать, но и доказать, что он может руководить чем-то созидательным. Иначе говоря, взять под контроль какое-то предприятие и всячески помогать ему развиваться. Обычно берут что-то мелкое – лавку, булочника, точку по ремонту обуви или что-то подобное. Но если свита разрослась до дружины, нужно уже задумываться о чем-то большем. в частном магазине или мини-типографии. Претендент обязан прийти к предпринимателю и предложить свои услуги. Если тот соглашается, то платит за покровительство полпроцента от прибыли. Претендент обязуется защищать предпринимателя от посягательства других банд, помогать повышать выручку, решать бытовые проблемы. Если у предпринимателя заболеет работник, то обычно на его место на время встает кто-то из свиты претендента. Помощь засчитывается, если выручка предпринимателя, которого контролирует претендент, за год повышается в два раза. Поэтому-то такие мелкие коммерсанты не отказывают обычно претендентам, даже несмотря на опасность получить мелкие убытки от налета в других банд. У меня под контролем была сувенирная лавка. За полгода, что я ее курирую, выручка у хозяина лавки выросла в полтора раза, а мне пришлось отбивать порядка двух десятков налетов Михея, Давида и Борьки. Это если их всех вместе взять. Особенность таких налетов в том, что участники не должны попасться на горячем, и никто не должен пострадать, кроме имущества контролируемого. А «Так, даже если полиция установит личности налетчиков, но произойдет это уже после, то никто не будет им предъявлять счет или как-то наказывать». После вопроса Артема я повернулся к Толику. Тот понял мой взгляд правильно, тут же начав новый доклад. «Нашим противникам не до налетов. Они разбираются со своими свитами. В лавку народу много приходит. Сейчас самый сезон». «Можно поток попробовать увеличить, но тогда товара у Георгия Константиновича может не хватить. Это нужно с ним разговаривать». «Про налет это неправ», — задумчиво покачал я головой. «Как раз-таки они могут попытаться укрепить свой авторитет за счет удачного нападения, поэтому включаем режим повышенный боевой. Но тут мы и сами сможем подгадать момент». и ударить, если часть свиты все же покинет Михея и его дружинников. Если это произойдет в момент, когда люди их покинут, защита подконтрольных ослабнет на время. Можно будет сделать отвлекающий маневр, сымитировать атаку на тот же киоск печати, а самим ударить по мастерской часовщика. Толик кивнул своим мыслям, стал я раздавать указания. На тебе, как обычно, сбор информации. Держи руку на пульсе и сразу сообщи мне, если кто-то из свитских решится покинуть Михея. Петь, ты с Артемом и Рустамом спросите у Георгия Константиновича о его возможностях. Если товара у него хватит, организуем ему рекламу. Это будет на вас. Заодно и то, что вы будете крутиться около его лавки, не покажет Михею, что мы на стороже. — Игорь, Андрей, Кирилл, у вас вроде есть знакомые среди свиты Михея, — парни кивнули. — Шепните им, что я готов к махачу с Михеем раз на раз. Я сам кину ему вызов, но, скорее всего, он его отвергнет. Если так, то будет лишний повод выставить его с циклом. — А если согласится? — спросил Игорь. — Размажу, — зло усмехнулся я. И он это знает. Но даже если решится, то проигрыш уронит его авторитет все равно, пусть и не так сильно. Посмотрев на телефон и уточнив время, я вздохнул и скомандовал расход. Петька перед уходом покачал головой недовольно. Обычно он с прошлым Александром решали все вместе или при активных советах Лабастова. Да и после расхода часто вдвоем планировали, как дальше действовать. А тут я все резко поменял. Ладно, посмотрим, как он себя дальше поведет. А то может статься, что нашей дружбе только что пришел конец». Вернувшись домой, я хотел продолжить разбираться с тем, что мне досталось в подарок от профессора, но не получилось. Сначала вернулся младший брат, этим летом подрабатывающий в компании Логиновых, и в взахлеб начал мне рассказывать о том, как его хвалили, что он смог сделать и какое будущее ему пророчат в компании. А когда он, наконец, закончил, вернулись с работы родители. И вот тут простым слушателям у меня уже быть не получилось. Видно, мама, хоть мне сама ничего высказывать не стала, но сумела накрутить отца. Иначе зачем ему именно сейчас потребовалось говорить со мной о моем будущем? До этого он оставлял право выбора мне, не сильно вмешивался. Отдельного кабинета в квартире не было. Да и, в принципе, отец старался работу дома не выполнять, но отдельный закуток в зале, отгороженный стеной, со столом и креслом, у него все же был – Вот туда он меня и позвал. Стоять перед ним на вытяжку, пока он сидит в кресле, я посчитал стратегически неправильно для разговора, да и просто было некомфортно, словно подчиненный перед начальником. Поэтому подошел я вместе со стулом, на который и уселся. Отец никак это не прокомментировал, просто дождавшись, когда я начну его слушать. — Александр, ты уже взрослый. Только что окончил школу, и пора задуматься о будущем. Чем ты собираешься заняться? Куда поступить? От этого зависит твоя дальнейшая судьба. При этом он сложил руки на своем небольшом пузике, откинувшись в кресло, а взгляд был довольно спокойным. Ты знаешь, я не хочу идти по твоим стопам. Это не мое. Озвучил я то, что Александр говорил раньше. Да, я помню. Однако твоя мама тут мне сказала, что ты собрал себе банду. Это так? да напрягся я отцу об этом своем начинании прошлолый александр не говорил да и мама узнала недавно и случайно младший брат проговорился истерике она тогда не закатила лишь потому что в этом обществе принято что мужчины сами знают что делают а по возрасту я уже совершеннолетний и должен самостоятельно отвечать за собственные поступки но как вижу и пускать все на самотек она не собирается раз отца привлекла — Это могут делать лишь инициированные маги. Пока еще спокойно, но с напряжением в голосе констатировал отец. — А у тебя даже эмгена нет. Ты понимаешь, что приступаешь закон? Что подставляешь не только себя, но и всю семью? — Я стану магом. С абсолютной уверенностью заявил я. Могу даже поспорить. В ближайшие дни я получу инициацию. — Лучше бы об университете подумал, а не фантазировал, уже раздраженно дернул головой отец. — Хочешь быть поближе к элите? — Так давай, я помогу тебе поступить в Московский институт управления. Понимая, что разговор начал накаляться, я решил его перевести в деловое русло. «На стрелках в прошлой жизни, когда я понимал, что ситуация патовая и может обернуться большой кровью, для меня, конечно, на противников мне всегда было плевать, я часто так делал». «Договор», — заявил я отцу, — «если через месяц я не стану магом, я поступлю так, как хочешь ты. Как раз через это время будут принимать в университеты». «Хорошо», — хмуро кивнул отец. Постарайся за это время не нажить проблем. С ректором я договорюсь о твоем приеме. Не спеши, вдруг я выиграю спор. Даже в этом фантастическом случае учёба тебе необходима, буркнул отец. Поэтому через месяц я жду твоего ответа. На какую специальность ты будешь поступать и куда? Оставив за собой последнее слово, он отправился на кухню, где мама уже приготовила ужин. Но все равно я чувствовал себя победителем в этом небольшом споре. «Ах, теперь только бы условия получения способностей не выдали мне что-то наподобие «эволюция за три года». Раздавшийся через пять минут требовательный стук в дверь стал полной неожиданностью для всей семьи, а уж последовавший за ним приказ и вовсе заставил побежать по спине мурашки. «Откройте полиция!»